Глава 10. Я высадила Марго у подземного перехода, проехала чуть вперёд, развернулась и покатила было в сторону Минского шоссе, но тут неожиданно мне захотелось пить. Я подала назад, притормозила у метро и пошла к ларькам. Над площадью висела раскалённое марево. С проспекта на тротуар наползало удушливо-серое облако бензиновой вони. Над киосками колыхались разнообразные запахи. Из одного несло дешёвой парфюмерией, из другого свежими пирожками. Потные торговки все как на подбор в одинаковых серых бейсболках пытались спрятаться в тени. Я невольно пожалела бабу, стоявшую в железном вагончике с надписью "Булочки от бабушки". Вот уж кому не позавидуешь. Печка шпарит вовсю, небось тётка сама испеклась. Неужели кто-нибудь по такой жареще рискнёт купить раскалённые пирожки? Мне бы такое и в голову не пришло. Тут Клярька с плюшками подскочила Толстуха и хорошо знакомым голосом завела. Значит так, два с мясом, два с рисом, два с вареньем и бутылочку Пепси, большую. Получив всё это, она мигом заглотила два пирожка. Я мрачно наблюдала за ней, стоя за газетным киоском. Вот ведь какая. Не поленилась перейти на другую сторону. Там, где я её высадила, булками не торговали. Марго проглотила в мгновение ока выпечку, залпом осушила баллон со сладкой, отвратительно калорийной газировкой, удовлетворённо улыбнулась и потопала в метро. Я стукнула кулаком о ларёк. 300 баксов потрачено зря. Впрочем, чего же ты хотела, а? С первого взгляда было понятно. Академик шарлатан. Рао вао саомао. Внезапно мне пить расхотелось. К горлу подступила тошнота проклиная собственную глупость, жару, духоту, Морго и тех, кто придумал торговать на улице горячими булками, я вернулась к Пежо и поехала к Супровкиной. Ладно, мухи в одну сторону, котлеты в другую. Разберусь с Морго вечером. Над посёлком Бор тоже висела плотная жара, но дышалась тут не в пример лучше, чем в столице. Почти так же легко, как у нас в Ложкине. Я снова побибикала у ворот, никого Спустя пару минут на дорогу вышла та же соседка, на этот раз с лопатой. И как только у людей хватает сил целыми днями ковыряться на грядках. Нина ещё не приехала, сообщила она. Попросите её позвонить Даше Васильевой. срочно. Хорошо, кивнула та. Сделаю. Я влезла в Пежо и вознесла благодарственную молитву создателям кондиционеров. В машине царила приятная прохлада. Следующие 10 минут я безуспешно пыталась дозвониться до Нинки. Но ни городской, ни мобильный телефоны не отвечали. Я отложила аппарат на сиденье, взялась за руль, и тут сотовый запел. Я схватила Nokia. Наверное, Нинка наконец добралась до мобильного. Алло? Это я, произнёс незнакомый голос. Кто? Дима. Какой? Адвокат? А, Разочарованно протянула я. И что? Был сегодня у Виктории, поговорить надо. Ладно, где и когда? Через час в конторе успеете? Никогда. Это через весь город пилить, в то время как народ с работы поедет. На Кутузовском, кафе-трактирчик пойдёт? Да, туда запросто. Ну и хорошо, заявил Дима, бросая трубку. До сих пор судьба ни разу не заносила меня в кафе-трактирчик. Маленькое уютное помещение было оформлено в русском стиле. Официантки щеголяли в сарафанах. Дима уже сидел за столиком в укромном углу под большой пальмой. Ужинать будете? галантно предложил он. Тут вкусно. Я ощутила лёгкую тошноту и неприятное головокружение. Спасибо, но очень жарко. А я с вашего разрешения подкреплюсь. Конечно, ответила я. Стараясь не смотреть на огромную отбивную, лежащую перед ним. Как только парень может есть мясо, когда на улице 30 градусов выше ноля. Но жара никак не повлияла на аппетит юноши. Он слопал свинину с гарниром, выпил кофе и начал рассказ. Вика полностью отрицает знакомство с Прокофьевым. Более того, упорно говорит, что никогда не ездила к Супровкиной на дачу для любовных свиданий. Следователь собирается на днях провести очную ставку, после которой многое прояснится. Во всяком случае, мент поймёт, кто врёт. Это только кажется, что говорить неправду легко. Но столкнув людей лицом к лицу, специалист хорошо увидит, кто лукавит. Не получится, перебила я адвоката. Почему? удивился мальчишка. Прокофьев погиб. Попал ночью под машину. Дима присвистнул. Это плохо. Удача повернулась к нам спиной. Теперь Следак начнёт ломать Вику. Впрочем, есть ещё владелица дачи Нина Супровкина. Ага. Её тоже вызовут для очной ставки на днях. Мы ещё поборемся, посопротивляемся. Кстати, Вика тут кое-чего просила. Если купите, я ей завтра принесу Шоколадку, зажигалку. Так, по мелочи. Ещё хорошо бы телевизор и передачу. Вот вам списочек продуктов. У вас есть координаты этой Супровкиной? Да? Давайте. Зачем? Схожу, потолкую с ней. Может, денег ей предложить. Ну, типа, пусть говорит. Сергей брал ключи и говорил, что с Викой встречается, но сама мол точно не знаю, с кем на дачу ездил, только с его слов. Да она начала было я и тут же услышала плач мобильного. Не договорив фразу, я схватила трубку. "Дашка", зачастила моя подруга Лиза Клокова. "Ты уже слышала про этот ужас?" "Какой?" насторожилась я. "Супровкина. Что с ней?" заорала я. "Что?" "Кошмар", запричитала Лиска. "В уме не укладывается. Договори «Да скорее. Вечером под электричку попала, недалеко от лесного городка. У неё там дача." Небось, в Москву торопилась. С холма побежала, споткнулась, упала, покатилась вниз, ударилась головой о камень, попала прямо на рельсы. А тут поезд. Вот горе, вот беда. Мы на похорме собираем. Ты, конечно, отстегнёшь денег. Привези мне сколько можешь. Естественно, прошептала я. Привезу обязательно. Ну и отлично, перестала причитать Лиза. Извини, мне ещё полно народа обзванивать. По телефонной книжке иду. Я положила пещащие ноты на стол перед собой. На плечи словно опустили бетонную плиту, а воздух в кафе от чего-то превратился в кисель, густой, вязкий, он окутал меня и начал медленно душить. Вам плохо? насторожился Дима. Хотите кофе? Нет, еле слышно сказала я. Нет, Супровкина не сможет принять участие в очной ставке. Почему? Она попала под электричку вчера вечером возле Лесного городка. «Ох, нифига себе, подскочил Дима. Значит, у нас никого нет? Дали показания и умерли. Один под машиной, другая под электричкой. Выходит так? Я медленно приходила в себя. Вам это не кажется странным? Прищурился Дима. Я кивнула. Да, просто невероятно. Их убили, заявил Дима. Зуб даю. Кто-то решил утопить Вику, заплатил киллером, хотя и постарались. Зачем же уничтожать Нинку и Сергея? вяло спросила я, «Чувствую себя гаже некуда. Голова кружилась, ноги дрожали, в мозгу от чего-то вертелось. Рау-вао саумао, рау-вао саумао. Неужели непонятно? зашептал Дима. Наваливаясь на стол и приближая ко мне лицо. Очень же просто. Они соврали. Я отшатнулась от него дуряюще противно пахло мясом. Кто соврал? Господи, зашипел Дима. Экая вы тупоголовая. Нина и Сергей соврали следователю. Скорее всего, им заплатили хорошую сумму. Вот они и пошли на лжесвидетельство. Между прочим, это распространенная тактика. Многие адвокаты таким образом своих клиентов за волосы и вытаскивают. Изучат тщательно дело. Ага, говорят, что Иван Иванович в роковой день был с потерпевшим. Прекрасно. Наёмём Петра Петровича, который с самой честной мордой подтвердит, что он сидел с ним в бане. Ясно. Нужно отыскать того, кому ваша Вика соли на хвост насыпала. Я молча складировала информацию. Что ж, похоже, он прав. Только с чего начать? Если мы примем за аксиому, что она никого не убивала, продолжал рассуждать Дима. посчитаем её невиновной, тогда возникает следующий вопрос. Какой? А кто покрыл чашки хитрым, редко встречающимся ядом? Не знаю. То-то и оно. Он и есть убийца. Знаете, где его искать? Я покачала головой. Понятия не имею. Есть только два предположения. Первое, Некто избывавших в доме людей ухитрился, и Нет, быстро перебила его я. Вика купила сервис буквально накануне нашего прихода. Домработница? Я вспомнила угрюмую, резкую на язык Валентину, привезённую Марта из провинции. Нет. Она у них служит много лет, обожала хозяев, Андрюшку любила, к Вике хорошо относилась. Невозможно представить её убийцей. Есть многое на свете, друг Гораций, что недоступно нашим мудрецам, с умным видом сообщил Дима. Это из Гамлета. Не сам придумал. Я читала Шекспира, рявкнула я. И не только его. Ещё Золя, Бальзак и Юго. Много книг в руках держала. Не о литературе сейчас речь. Валентина тут ни причём. Она после смерти Андрея и ареста Вики оказалась нищей, без денег и жилья, ясно? Смысла не было от хозяина избавляться, тем более от такого как Андрей. Ладно, согласился Дима. Тогда старушка? Я совсем его не поняла. Кто? «Бабуська с серебряной чашкой, выплывшая на рынок торговать раритетами, пояснил Дима. Может, это она продала сервизик уже с ядом? Ну ты загнул, подскочила я. Других-то ниточек нет. Не сдался Дима. Вы найдите бабушку и пораспрашивайте. Хорошо, кивнула я. Попытаюсь. Эх, вздохнул Дима. Всю жизнь мечтал следователем стать, преступления распутывать. Только мама велела в адвокаты идти, якобы они хорошо зарабатывают. Я улыбнулась. Я тоже обожаю преследовать преступника. Мы с вами похожи, с жаром воскликнул парень. Ладно, вы ищите старушку, Давайте деньги. Сам куплю всё по списку и Вике принесу. Я протянула Диме купюры. Парень сунул их в кошелёк. Чеки вам покажу. Не надо, отмахнулась я. На них Mercedes не приобретёшь, только зажигалку и копчёную курицу. Ага, кивнул Дима. И я такой же, всегда всем верю. Он встал, сделал шаг, споткнулся о ножку стула и упал на четвереньки. Я посмотрела на чертыхающегося парня, медленно принимавшего вертикальное положение. Да уж, мы с ним словно близнецы, страшно похожи, даже больше, чем он полагает. Вечером дома я с трудом заставила себя сесть к столу. При виде еды у меня начиналось головокружение. Очевидно, жара начисто отбила всякий аппетит. Впрочем, и в январе я ем как кошка, хотя многие кошатники знают, что у мурки питаются крошечными порциями, но очень часто. И в результате поглощают безумное количество еды. Я же безболезненно обхожусь одним йогуртом в день. В отличие от меня, Марго не потеряла аппетита. Ловко орудуя вилкой, она принялась наматывать на неё сноп макарон, потом полила их сливочным жирным соусом, посыпала тёртым сыром, разинула рот. "Положи назад", прявкнула я. "Ты на диете?" Вон там стоит кефир Данон нулевой жирности. Это твой ужин. Один стакан. Есть хочется. Перехочется. Ненавижу кефир. Полюбишь. Он твой лучший друг на данном этапе жизни. Неужели даже не попробуешь макарон Заныла Маргоша? Чего сидишь над пустой тарелкой? Рау ваусаумао Мелькнула в голове. В горло подступила тошнота. Не хочу. Лучше просто чаю выпью, без сахара. Ну тебе разрешено всё что угодно, даже пирожные, зависливо протянула Марго. Не желаю. Как это можно не хотеть есть? с тяжёлым вздохом произнесла подруга и с брезгливым выражением на лице потянулась к бутылке. Я уставилась на белую тягучую массу, которую Марго принялась вытряхивать в чашку. Рао-вао-сао-мао. Ну и мерзко же выглядит этот кефир. Впрочем, остальное не лучше. Масло противно блестит на тарелочке, макароны похожи скользкие, сыр какой-то дырявый. Вэпье просто чаю. Фу, он пахнет веником. Катерина, ты что заварила? закричала я, нюхая содержимое чашки. Признавайся, где купила заварку. Так ваш любимый Ответила кухарка, всовывая голову в столовую. Royal Липтон, Сайлонский, из красной железной банки. А ну покажи. Пожалуйста. Пожала плечами Катерина, и через мгновение передо мной оказалась хорошо знакомая коробка. Я поковыряла её содержимое. Немедленно выкинь. Это подделка. Вон народ, покачала головой Катерина. В седьмом континенте брала Вроде приличный магазин, а туда же, покупателей обманывать. Больше к ним ни за что не поеду. Хватит. Банк-то дорогая. "А по мне, вкусный чай", заявила Марго. "Тебе всё по вкусу", просердилась я и отняла у подруги чашку, куда та только что насыпала 6 ложечек сахара. "Пей минералку без газа". "Ужины отдают", завопила Маруська, влетая в столовую. Я удивилась. На дочери было незнакомое мне платье, довольно странного вида, тёмно-синего цвета, сшитое из чего-то смахивающего на сатин и украшенное простыми белыми пуговицами. По бокам топорщились несуразно большие карманы. "Откуда у тебя эта одежда?" спросила я. "Купила сегодня". Манюня прищурила левый глаз. "Не нравится?" "Очень даже ничего". Я мгновенно покривила душой разглядывая жуткий балахон. Тебе идёт. Многим из вас моё поведение покажется лицемерным, но я предпочитаю никого не обижать. Маруська выглядит довольной. Небось после занятий в ветеринарной академии пронеслась по магазинам и купила супермодное платье. Цвет у него отвратительный. Фасон ещё гаже. Пуговицы абсолютно сюда не годятся, а уж о карманах и не говорю. Но сейчас такая одежда на пике моды. Машке нравится. И что, прикажете сказать правду? Детка, ты в этом прикиде напоминаешь уборщицу. Ни за что. Очень красивая платится. Заливалась я соловьём. Сама бы такое приобрела. Жаль не встретилась. Манюня захихикала. Ладно, сейчас перекушу и подарю тебе. Носи на здоровье, если так по вкусу пришлось. Я испугалась. Вот чёрт дёрнул за язык. Ещё заставит меня это надеть. Нет, нет, не хочу. Зачем же отнимать у тебя красивую шмотку? Мне не жаль, ответила Маня. Нет, нет, носи сама. Небось, она дорогая. Понятия не имею. Как? Разве ты её не купила? Нет. А где же взяла? Андрей Владимирович дал, руководитель нашего кружка. Я изумилась до глубины души. Он купил тебе платье? «С ума сойти. Мусик. Вздохнула Машка: "Ты просто невозможно. Это никакое не платье". "А что? Лабораторный халат, причем довольно старый". Я на секунду онемела, но потом снова обрела способность разговаривать. "С какой стати ты разгуливаешь в халате?" "Яшка взбесился", пояснила Маня, потрехивая своей ужасной зеленой головой. "Обезьян. Такой всегда ласковый, приветливый. Я его бананами угощаю". А он меня обнимает, очень милый. Но сегодня небывалое дело. Отложив вилку, маню неохотно принялась рассказывать о произошедшем. Когда утром она появилась возле клетки Яши и хотела дать ему купленный по дороге банан, тот повёл себя более чем странно. Обычно Яша, увидав девочку, начинает улыбаться, радостно ухать и тянет к ней руки, чтобы обнять. Но сейчас он забился в угол и зашипел. Ты заболел? удивилась Маруся и вошла в клетку. Я нервное существо, пугливое, посторонних он боится до дрожи не доверяет им и ни за что не возьмёт у них из рук еду, какой бы вкусной она ни казалась с виду. Маруське в своё время пришлось потратить много усилий, чтобы приручить обезьяну. И вот сейчас Яша снова сердито скалится в углу клетки. «Яшенька», — завела Маня, смотри, бананчик. Обезьяна мгновенно схватила миску со своим завтраком и ловко метнула в Машку. Девочка не успела увернуться, её белый сарафан моментально покрылся липкими комочками геркулесовой каши сдобренной фруктами. Маня попыталась кое-как оттереть льняную ткань, но сделала только хуже. Одежда была окончательно испорчена, поэтому Андрей Владимирович и дал ей лабораторный халат. что случилось с Яшей? недоумевала Машка. Ону непостижимо. Он весь день вёл себя так, словно не знает меня. Вот дичь. Кругом одни идиоты. Донеслось из коридора. Марго поперхнулась кефиром и закашлялась. В столовую влетела Зайка на настрое гнева, как ведьма на помеле. Идиоты, повторила она. Идиоты. Что случилось? робко осведомилась я. Если Заяушка кипит от негодования, Следует держаться подальше, иначе невольно можешь стать жертвой, когда она начнёт плеваться огнём. «Стала вести передачу", задыхаясь от злости, объясняла Зайка. "И всё бы ничего, но у нас Викторина в прямом эфире. Я задаю вопрос, а телезрители кидаются к телефонам, чтобы дать ответ. Задание до смешного лёгкое, поэтому просто требуется быстрота реакции. Ответить желают тысячи, но в эфир попадает только один человек". "Да знаем мы", вякнула Маня. "Не перебивай меня", гаркнула Зайка. "Уж на что Машка терпеть не может, когда на неё рявкают, как она моментально бросается в ответную атаку, я великолепно знаю. Но сегодня глаза Ольги были таким гневом, на щеках играл такой лихорадочный румянец, что Манюня предпочла молча уткнуться носом в макароны. Так вот", гремела Ольга. "Режиссёр мне на ухо сообщает: Есть правильный ответ и выводит мужика в эфир. Тот и впрямь верно отвечает. Я уже собралась задавать следующий вопрос. Как этот идиот, кретин, негодяй, вдруг на весь эфир интересуется? Скажите, пожалуйста, где же наша любимая Ольга Воронцова, ради которой мы все и смотрим вашу глупую передачу? От чего её сегодня ведёт не она, а какая-то крашеная обезьяна? Я попыталась не расхохотаться крепко сжала зубы, опустила глаза и стала считать про себя. Раз, два, три. Крашеная обезьяна. Ой, не могу. Ясно теперь, от чего несчастный Яша начал швырять в свою любимую Машку комки каши. Он просто не узнал девочку. Его трудно за это осуждать. Я сама вздрогнула, когда увидела её немыслимо зелёную голову. Идиоты. Метала молнии Ольга. Слышь, Марго, Это можно перекрасить. Без проблем, меланхолично ответила подруга и быстро запихнула в рот пирожок. Желание клиента закон. Утром я не сумела выпить кофе, потому что его запах вызвал у меня резкий приступ тошноты. Потом, пересели в себя, я сунула в рот кусочек омлета, попыталась проглотить его и ринулась в туалет. Простраиваться не стало. Значит, на меня так действует жара. Потом отъемся, ещё придёт холод. Нацепив на себя льняные брючки и топик, я поехала на рынок. Предстояло очень тяжёлое и, скорее всего, гиблое дело поиски старушки, о которой мне не было известно ничего: ни имени, ни фамилии, ни возраста, ни места жительства. К счастью, я достаточно хорошо знаю, где расположен рынок, куда приспособилась ездить за харчами Вика. Сама сюда иногда катаюсь. Здесь и впрямь парное мясо, свежее молоко, отличный творог, сметана, а торгуют всем этим не перекупщики, а сами хозяева. В Москве на рынке вы уже не встретите производителя. У него ещё на подъезде к столице откупили весь товар. И теперь его всовывают москвичам в 2 раза дороже. Короче говоря, если Иван Иванович из деревни Большая Горка вёз в Москву машину картошки, любовно выращенной на своей делянке, и намеревался продать её Ну, к примеру, по 5 рублей за килограмм. То он ничего и не потерял. Хитрое лицо кавказской национальности заплатило Ивану Ивановичу не торгуясь сполна, за весь грузовик из расчёта 5 целковых за кг. Страшно довольный Пейзанин погнал домой. А перекупщик прибыл на рынок и начал торговать картошечкой по 15 рубликов за кг. Ну и что вышло? Сами понимаете, что жулик вернул все затраты получил нехилую прибыль. В накладе остались москвичи, которые могли бы получить картошку в три раза дешевле, прогони кто-нибудь с наших рынков перекупщиков. Но зачем они нам а? абсолютно ненужное звено. Так вот, на крохотном базаре возле деревни Саватьево за прилавками стоят сами крестьяне. От этого цены тут намного ниже, чем в столице, а качество продуктов выше. Я припарковала пижо на довольно большой площади, безжалостно залитой солнцем, и пошла вдоль рядов. Скорее всего, бабушка с чашкой стояла не там, где толкутся молодухи с мясом, творогом и зеленью. Вероятнее всего, она устроилась в самом дальнем конце под навесом, где собираются те, кто предлагает вещи и всяческую утварь. Вздохнув, я миновала прилавки с творогом и сметаной. Обычно в такой ситуации я не могу удержаться, Я обязательно пробую всё, на что падает взор. Но сегодня меня тошнило, а в голове тупо крутилась фраза: "Рао вао сао мао". Чувствуя себя гажи некуда, я доплелась до вещевых точек. Как только с глаз исчезли продукты, стало намного легче. Что это со мной происходит, а? Отогнав от себя ненужные мысли, я стала рассматривать тюток с нехитрым товаром их было совсем немного, пятеро. Три с посудой, одна с бытовой химией и одна с игрушками. Я приблизилась к первому столику, заставленному чашками, и завела разговор. «У вас красивые сервизы". "Дулево", ответила торговка. "Фарфор. Бери совсем недорого". "А чайничек откуда?" "Оттуда же". "Нет, мне такое не надо. Тогда кжель, погляди". Влезла в диалог другая продавщица и обвела рукой свой прилавочек, уставленный бело-синими чашками. Нет, я другое ищу. Что? Ну, блестящее такое. Этого у меня навалом, подскочила третья. Нержавейка сталь. Ну-ка, смотри сюда. Кастрюли, кружки, тарелки. Правильно. Зафигом бьющаяся брать. Уронишь и конец по посудке, а она, между прочим, денег стоит. Это уже как хочешь, швыряй! Ничего ей не сделается. Я молча рассматривала отвратительные, блестящие ёмкости. У Александра Михайловича есть такая плошка из полированного металла. В ней он взбивает по помазок мыло перед тем, как начать бриться. Полковник, человек устоявшихся привычек. Бритву в руки он впервые взял, думаю, годах эдак в шестидесятых. А в те времена в Советском Союзе о пенах в баллонах и гелях для бритья и слыхом не слыхивали. Мужчины просто брали кусок мыла, возили по нему кисточкой, как сейчас помню. Особо ценились те, что делались из борсучьего хвоста, и начинали сложный процесс уничтожения щетины. Бедные парни, им приходилось туго. Крем для бритья, имевшийся тогда в продаже, категорически не хотел мылиться и пах керосином. Из иностранных аналогов на прилавках можно было встретить тюбики из ГДР и Болгарии. Но за ними выстраивались такие очереди. Примечание. ГДР Германская демократическая республика. До 90-х годов XX -го века Германия была поделена на две части: социалистическую ГДР и капиталистическую ФРГ. Конец примечания. Не было из замечательных станков жилет, шик и еже с ними. У наших отцов и старших братьев имелись некие разборные конструкции, куда следовало вставить лезвие. Я не буду тут же выписать, сколь ужасны они были. Очень хорошо помню, что на большинстве коробочек с лезвиями стояло название Нева. Они были хороши всем, кроме одного, ими решительно невозможно было побриться. Лучшим подарком советскому мужчине был тогда бритвенный набор: крем и лезвие, произведённые за границей. С тех пор многое изменилось. Мужчины получили массу прибамбасов, Но наш полковник упорно предпочитает бриться по старинке. Так берёшь? Выдернула меня из воспоминаний торговка. Ну, мне другое надо. Какое? уперла она руки в боки. Чем моё не подходит? Уж Ушницептеры ли собралась купить? Давай, беги за ним. Набор кастрюль, как автомашина стоит. Вы люди совсем безума. Децептеры из того же, что и мой товар сделан. Сталь она и есть сталь. Как её ни назови, вся разница в упаковке. Ваш ассортимент замечателен, быстро сказала я. Но мне нужен подарок, дорогой, на пятидесятилетие, серебряная чашка. Это не к нам, разочарованно протянула бабёнка. Никто на рынке серебром не торгует. Нет, с таким товаром сюда не ходят, покачала головой тётка с гжелью. Дорогой, больно, не продать. Здесь народ чего попроще любит. Кружечки по тридцатке или вон кастрюльки эмалированные это да, хорошо идёт. А серебро? В Москву езжай, в ювелирный, там возьмёшь. А вот моя подруга только-только пару дней назад приобрела здесь у бабушки чашечку из серебра. Решила не сдаваться я. Торговки переглянулись. Врёт. Нет, точно, стояла старушка говорила, что на еду не хватает, мол, вот и торгует нажитым. Нет, не встречали такую. Замотали головой бабы. Я была приуныла, но тут из соседнего ряда, того, где предлагали овощи, донеслось: "Эй, тебе чашка нужна? Серебряная?" Я побежала на голос. Девушка лет 20, торговавшая стаканчиками с земляникой, весело сказала: "Была бабуська, знаю её". Из песковая она, Баба Рая. Мы рядом живём. Это точно? обрадовалась я. Ага, кивнула девушка, ещё удивилась. «Встаю тут с ягодами, Баба Рая чапает. Огляделась по сторонам, меня не приметила, и вон там пристроилась у столба. Ну где Петька морковь предлагает? Видишь Петьку? Не Недослушав её, я рванулась к парню, курившему в отдалении. «Около вас старушка серебром торговала. Не знаю, протянул он. Как же? Вон девушка с земляникой видела. Анька, это всё углядит. У неё панорамное зрение. Ну была бабка. А говоришь, не знаю. Так не знаю, серебром торговала или чем? Встала тут у столба и чашку из сумки вынула. Но решил совсем старуху прижала. Кулерухлеть из дома припёрла. Кому ж такая дрянь железная понадобится? Думал, не продаст. Даже хотел сам взять у неё, Небось, копейки просит. Жалко её стало. У меня мать такая. Но народ-то к ней начал подходить. Женщины такие хорошо одетые, здесь их много ходит из коттеджных посёлков, богатые. Да только она всем отказывала. Отказывала? Удивилась я. Петя сплюнул и кивнул. Точняк, я прям удивился. Раз на рынок пришла, значит, продать решила. "А нет", головой мотала, и видно, цены очень большую заломила, все прямо отскакивали. Но ну, а потом сговорилась с кем-то. С кем? Петя пожал плечами. Хрен её знает. Я морковку отпускал, не досуг глядеть было. А как освободился, бабки и след простыл. Я понеслась на заткане, торгующей земляникой. Так вы знали старуху? Угу. И где же она живёт? Она против нас в Пескове. Мы слева, Баба Рая справа, только нас там нет. Я растерялась. Как нет? В город перебрались прошлой осенью, пояснила Аня. Квартирку выстре приобрели, а Баба Рая в Пескове осталась. Хотела было к ней подойти, и спросить, как там чего, да народ за ягодами пошёл. Как в Песково на машине проехать? Аня принялась путано объяснять дорогу. Налево через Кутова, потом вверх по путям направо сквозь Веледникова, только не запутайтесь в Комарова не попадите. Вам прямо на Макаровку. Следом по шоссейке до птицефабрики мимо водонапорной башни. Клуба разбитого. Меня снова затошнило. Можете показать дорогу? Я заплачу за услугу. А товар? Вот продам тогда ладно. Я оглядела стаканчики с красными мелкими ягодами. Сколько всё стоит, оптом? 1000 рублей, мигом соврала Аня. Но я не стала спорить. от земляники шёл такой одуряющий аромат, что у меня заболела голова. Рау вао сао мау Вот привязалась ко мне эта идиотская фраза. Возьмите тысячу, сыпьте ягоды в один пакет и поехали, велела я.